«Так я и знал!» — кивнул Олег, остановившись на верхней ступени лестницы. «Но кто еще может быть предателем, кроме византийского выродка? Вы всегда были известны своей подлостью». «Хитростью!» — поправил его монах, с легкой улыбкой и торопливо спрятал в рукав что-то, что только что сжимал в кулаке. Покосился в сторону. Олег, отступив на шаг назад и, вскинув саблю, бросил короткий взгляд в том же направлении. Но там был всего лишь караульный, который сладко спал в обнимку с копьем. — Гнусностью, — покачал головой Середин. — настало пора платить. платить — Платить? — вскинул брови каримонит. — Чем? Неужели ты посмеешь убить меня, священника? Духовника твоего князя? Еще как посмею, урод. Ты ведь опаснее греческого огня и тысячных армий, каримонит. Потому что ты выглядишь другом, но являешься змеей. С твоих лыков течет яд, который отравляет души. А люди без души — это всего лишь двуногий скот. Олег вытянул саблю, упершись ею лазутчику в живот. Ты даже не представляешь, как я ненавижу всех вас и вашу ядовитую веру. Там, где вы появляетесь, исчезают берегини, спехи или савки, остаются только оборотни, водяные и кикиморы. Там, куда вы приходите, люди больше не умеют читать, веселиться и праздновать. Они умеют только молиться, постоянно страдать. И искупать первородный грех, вы никогда не совершали. Вы хуже Василисков. Там, где вы проходите, мир становится мертвым, и при том вы требуете, чтобы все это считалось благом. Конечно, облегченно кивнул кариманит. Ах, какая пламенная речь Я чуть не заплакал. Олег почувствовал, Как от резкой перемены в поведении монаха в животе зародился неприятный холодок. Отвел руку для удара, но тут ему в локоть вцепились две крепкие руки. Еще две ухватили за запястье и за шиворот. — Монахи! — заскрипев зубами и едва не взвыв от бессилия, понял ведун. — Монахи! — Кариманит везде шлялся с двумя послушниками. И они наверняка караулили хозяина где-то неподалеку. Ну что, оратор, высказался. В скрипучем голосе священника сквозило торжество. Наговорился. Ну же, подумай, дикарь, а неужели вы надеялись, что все останется по-прежнему? И великая Византия допустит, чтобы дикие Безмозглые лесные варвары, недостойные даже целовать сандалии, последнего из императорских рабов, обкладывали ее данью и заключали договора, как равные, чтобы ваши поганые купчишки ходили по нашим улицам, подобно полноценным людям, чтобы их требовали уважения и равноправия. Какая наглость! Вас не взял греческий огонь. Вы истребили закаленные легионы, но слово Против слова у вас оружия нет. Слово, обычное слово, вернет вас в грязь, откуда вы зачем-то вылезли. Подумать только, вы посмели называть себя внуками Бога. Монах наклонился вперед. Вы... Рабы! Запомни это крепко, накрепко. Вы не внуки бога, вы рабы божьи. Вы рабы византийские, рабы хазарские, рабы половецкие, болгарские, вы твари без прошлого и будущего, вы славяне, мразь земная. Не должны почитать за честь, если кто-то пожелает вытирать о вас ноги, Но ты, бродяга безродный, этой чести не достоин. Каримонит выпрямился. Брат Роман, перележь ему горло и скорми свиньям. Они уже давно не кушали свежего мяса. Подожди. Что еще? высокомерно поморщился монах. Но Вместо ответа Селедин оттолкнулся от верхних ступеней и повиснув на скрюченных руках со всей силы панул его сдвоенным ударом ног в грудь керемонит покачнувшись устоял но вот его послушники и без того находившиеся ниже ведуна да еще на крутой лестнице естественно не удержались и вместе с пленником закувыркались вниз. пальцы на локтях олега разжались и он немедленно ткнул саблей в ближайшего врага Рукоять оружия выкрутилась из рук, голова еще пару раз саданулась о ступени, после чего бедун, распластавшись на спине, остановился. Один из монахов, позвякивая торчащим между ног эфесом, прокатился еще немного, замер. Второй же стоял, выставив перед собой нож и водя им в из стороны в сторону. «Э, родной!» — нащупал в кармане кистень ведун. — А кошачьего глаза ты у тебя похоже, нет? — Не двигайся! — зарычал, повернувшись на голос послушник. — Только один взмах! — попросил разрешения Олег и вскинул правую руку. Шипастый серебряный грузик, предназначенный как раз для истребления нечисти, ударил черноризника в висок. Голова дернулась в сторону, разбрызгивая осколки кости. Мертвое тело сползло вниз по стене. Ведун он закрыл покойнику глаза, забрал у него нож, стал подниматься вверх по лестнице. «Стоять — Стоять! На крутой лестнице возвышавшийся наверху каремонит, казался трехметровым. — Остановись и покайся! Монах снял с шеи свой тяжелый бронзовый крест и вытянул его в левой руке перед собой, словно для поцелуя, придерживая тонкую цепочку пальцами правой. — Покайся и прими веру истинную, пока у тебя есть шанс. В глазах священника неожиданно вспыхнул огонь, и Селедин, почуяв в этой вспышке свою смерть, резко пригнул голову. Словно в замедленной съемке он увидел, как разжимаются пальцы на левой руке византийца, а правая делает рывок вперед, как бронзовый крест, описав в воздухе свистящий полуоборот, чиркает Олега по волосам и врезается в стену, высекая каменную крошку. Ведун резко выбросил нож вперед, вгоняя его в живот предателя по самую рукоять. Пару раз провернул. чтобы не оставить шансов на исцеление, посторонился, пропуская падающее тело, перехватил оружие клинком вниз и за всей силы ударил проповедников в затылок. Уж очень живучи бывают эти твари. Когда труп, проскользив по ступеням, несколько метров остановился, Селедин выдернул и отбросил нож, перевернул кариманида на спину, сунул руку к нему в рукав, в другой и, за вывернутый внутрь обшлагом обнаружил довольно большой с куриное яйцо камень, светящийся слабым голубоватым светом. Иди-ка сюда, ведун сунул добычу в карман, потом выдернул саблю из тела послушника, вытер ее орясу, вернул в ножны, поднялся наверх на смотровую площадку, Переступил через ноги караульного, уже начавшего похрапывать, встал усколоченного из двух бревен зубца. В бескрасочном кошачьем зрении вода оки казалась совершенно черной, небо белым, лес на том берегу однообразно серым, мирный плеск воды осваи десятков причалов отдавался в самых ушах. Со всех прочих сторон Муром обступала только серость и ничего более. Ну, начнем. Олег опустил руку в карман, крепко сжал византийский самоцвет. В тот же миг словно камень упал в мир перед его глазами. По небу, лесам, реке побежали волны. И на широкой излучине реки возникли сотни огней. Заколыхалась многоголосая шевелящаяся масса. Донесли запахи дыма, жарящегося мяса, давно немытого человеческого тела. Это ты, каремонит, прямо в ушах прозвучал звонкий голос. Куда ты пропадаешь? Что случилось? Это твое колдовство не кажется мне. Средин торопливо разжал руку и Мираж мгновенно исчез. Вот это ква! Осторожно выдохнул ведун. Это уже. Ква не тройное, а целая бутыль. Окосить можно с одного глотка. Его обостренный слух различил шаги на лестнице, и только теперь Средин подумал о том, как ему поступать дальше. Три трупа на лестнице, он весь в крови, наверняка забрызгался в схватке, не могло быть иначе. И что самое неприятное, среди убитых... Прокалятый каримонит, сумевший привязать к себе князя, как ребенка послушного. Вину духовника правитель не поверит, ни за что в жизни, это однозначно. Словами никакими его не убедить, доказательств поповской вины нет. Камень? А что камень? Докажи, что он не твой, а византийца. Что не ты предатель. которого застали на месте преступления, и который зарезал белых и пушистых служителей божьих. Тут уже не о награде думать нужно. Тут как бы на кол не сесть.